Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого выбора у них не было. Поначалу буран-линцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут, куда глаза глядят. Не такие пребывали и убывали из боранлы буранного Этого мнения придерживался и он, Едигей и Казангаб. Однако отношение к семье Буталипа установилось, тем не менее, сразу уважительное, порядочные, культурные люди, бедствующие.